Глава 8 Примерьте новую жизнь. Немедленно. 27 октября. Двенадцать одиннадцать. «У тебя такой хороший вкус, малышка! Это я прививала его с детства. Это все я!» В моих ушах стоял громкий голос мамы каждый раз, когда я оказывалась перед зеркалом в примерочных. Закатываю глаза. Ощущение, что закатывать глаза с каждым разом, получается все дальше. Благодаря таким установкам от матери, повзрослев, я и от мужа жду такого же восхищения собой. Родители всегда хвалили меня, восхищались, кроме тех моментов, когда они морально меня убивали. Такие вот невропатические качели. От этого я получала заряд и мотивацию делать и стараться еще больше и больше. А сейчас? Сейчас я это восхищение потеряла. Хочу, чтобы на меня смотрели и открывали рты. Хочу, чтобы провожали взглядом, когда я проходила мимо. Хочу, чтобы ставили в пример другим. Хочу, хочу. Ох, черт! Кто там, черт, бы их побрал? Алло? Протяжно отозвался в трубке мужской голос. Это был мой редактор Джозеф. О, Джозеф, Джозеф! Сил моих больше нет. Сейчас снова начнет кидаться пафосными фразочками, которые выводят меня из себя. Лучше бы использовал их для редактирования текстов моей колонки в городской газете. Всего-то и требуется. Качественно убирать ошибки, выверять стилистику. Но он даже этого сделать не может. Черт, бесит. Придется искать нового редактора. Он слишком долго выкачивал мои ресурсы, денежные в том числе. Да, привет. Что-то случилось? Это не то, чтобы срочно. Знаешь, текст очень интересный, легко читается. Но вот ошибки. Просто кошмар. А про запятые... Бла-бла-бла, я тут же перестала слушать. Надоело. Но есть ошибки, так исправь их, черт побери. За что я тебе плачу? Это же входит в твои обязанности. Никто же не жалуется на Тарантино. Нет, иногда жалуется, конечно, что его тексты сложно читать. Даже запятых нет. Вся эта безграмотность из-за того, что Квентин не закончил школу, а его мать плюнула и сказала... Не хочешь учиться, да и чёрт с тобой. Вот так. Но это же не мешает ему быть великолепным режиссёром и сценаристом. Да и кто знает, может, и я стану знаменитой писательницей. Всё. ре но Надо искать нового мужчину. Я имею в виду редактора, конечно. Редактора. 15.30. Так вот. Выбирать красивые нарядные вещи, чтобы сражать всех наповал на, на каких-нибудь гостевых вечерах или приемах? М, м м размечталась. А да, ты мама в декрете, не забывай, пожалуйста, насмешила, на приемы торжественные собралась. Ха, лучше вспомни, когда ты с Томасом куда-то выбиралась, кроме магазинов и парка. Я легко могу сама. А выбор базы или повседневки дается мне тяжело. Хочется что-то эффектное. Даже экстравагантное. Да-да, я та еще модная штучка. Но, к сожалению, каблуки и кашемир не дружат с растянутым после беременности животом и маленьким ребенком. Зато честно. Плюс вся эта тема с экологичностью, спасением планеты и прочей ерундой, который должен... «Обязан придерживаться нормальный человек». Короче говоря, как настоящая девушка, я подумала и заключила. Мне нужен базовый гардероб. Так как выбирать повседневку у меня не очень-то получается, в этом я убедилась, придя однажды с Романом на детскую площадку. В бр очень стыдно-стыдно я объявила поиски стилиста и нашла хорошего только спустя три года. Но скажите, зачем мне очередная девушка, которая считает себя стилистом только из-за того, что она женского пола? Я хотела настоящего профи, не меньше. Сейчас остановилась на Татьяне. Имя русское, а лицо азиатское. Стыдно спрашивать, откуда она, но очень интересно. И все бы ничего. Да вот только приходится и постоянно напоминать. Практично ли то, что вы предложили? я же с ребенком и с собакой сказала я, стоя перед ней в ботинках на низком каблуке, кофте с глубоким декольте и обтягивающих джинсах скини. Это было очень жесткосткая скинь. я таких скиней еще не носила, в которых ни присесть, не наклониться без страха, показать всем окружающим свои трусы было невозможно. А да, точно. Протяжно произносит она с акцентом. Или без? Чёрт! Откуда она родом? Профи её не назвать. Но я решила остановиться на ней на первое время. И это не было связано с навязчивым вопросом. Откуда Татьяна вторглась в мою жизнь с новыми кофточками и юбочками в руках и поясной сумкой в зубах? Нет, ни в коем случае. Я же не раб своих эмоций. На собственном опыте я уже поняла, что не всегда люди с профильным образованием оказывались лучше тех, кто такового не имел, а просто пришел в это дело по зову сердца. Иногда смотрела на таких и думала, что у такого стилиста за плечами куча лет в профессии, а потом он рассказывал, что последние 10 лет работал поваром. С Татьяной решили работать по классике, Сначала разбор гардероба, потом шопинг. Плюс мысли о новом редакторе завели меня на сайт по поиску помощников. Мне в рекомендации залетели сразу два — мужчина и женщина. Мужчина с именем Франциск уж больно жестко о себе расписал, заключив, что не сделает из текста конфетку, если статья полная. говно. А вот женщина понравилась. По переписке спокойная, рассудительная. Боже, как же я обожаю рассудительных людей. Их слова всегда так уверенно звучат. Им так легко веришь, полагаешься. От них словно веет поддержкой. Джисинда была из этой же категории. Уже отправила ей статью, посмотрим, как она ее отредактирует. Франциску пока боюсь написать. Судя по его анкете, он очень больно бьет словами. Страшно после поиска редактора статей остаться с синяками на самолюбии и чувстве собственного достоинства. Все-таки я человек творческий, а значит, очень ранимый. С разбором гардероба вопрос решился гораздо быстрее. «Не хочу оставлять все это, все на помойку. Купим новое», — громогласно заявила я. «Ом, um, хорошо, как скажете. Акцент, да, кажется, и уловило что-то. Но чей именно? Русский, китайский, японский? А может, корейский?» «Отлично!» Поболтали по телефону. Выяснили, что я хочу, и начали составлять шопинг лист Сошлись всего на девяти позициях. Первое. Пиджак мужского кроя. Второе. Кардиган, связанный на заказ. Третье. Юбка длины миди. Четвертое. Сапоги на каблуке Киттенхилл. Пятое. Шубка. Шестое. Чайное платье длины миди. Седьмое. Еще одно платье. Восьмое. Сумка The Row. Девятое. Аксессуары. Конечно, эта капсула была на выход и для похода куда-то с ребенком. Строго без собаки, или пока она не пройдет нормальный курс дрессуры. 30 октября, 14.24. Джисинда уже прислала редактированный вариант. Обычная хорошая редактура минус ошибки орфографии, плюс удалось собрать и сохранить целостность текста. Все еще страшно писать Франциску. Да, трусиха, зато я человек хороший. Не могу нарадоваться новому гардеробу. Тут и каблучки, и платье. Вау! Снова буду чувствовать себя женщиной, наконец-то. К слову, купленные вещи и вправду функциональны и удобны. Их можно комбинировать. Еще важным дополнением стало отсутствие брюк. Не хочу препятствовать циркуляции энергии. А брюки ее перекрывают. В переписке. «Смотри, какие классные варианты пиджаков!» В приятном предвкушении переслала Татьяне пятнадцать фото, каждые три минуты проверяла телефон на наличие новых сообщений. «Нет, этот не держит форму, к этому все будет прилипать, это слишком дорогой». Татьяна словно специально, молниеносно придумывала отмазки, чтобы не дать мне купить классные вещи. «Э-э...» А в чем же я тогда буду ходить? Вот этот тебе как раз. Тем более скандинавский бренд, бери его. Окей, побежала оформлять. Всю текущую неделю мы переписывались и подбирали варианты. Я получала огромное удовольствие от процесса. Не писала Франциску, ловила словесные пощечины от Джозефа. Что-то присылала я, что-то Татьяна. Так удаленно и длился мой шопинг. Это, конечно, не то же самое, что ходить по магазинам и постоянно мерить, мерить, мерить, таская огромные бумажные пакеты в руках. Я безумно счастлива. Я меняю свою жизнь к лучшему. Всегда действую по правилу. и Если хочешь, чтобы что-то новое пришло в твою жизнь, выкинь все старое. 4 ноября, 11.14. В итоге работы со стилистом я заказала шубку цвета молочного шоколада, немножко оверсайз, но не слишком, с красивыми крупными пуговицами, сапоги-трубы цвета топленого молока, чайные платья в цветочек длины миди темно-синего цвета и белыми перевязками. Очень женственная струящуюся юбку и шелка с глубоким вырезом сбоку, Мягкий махеровый кардиган, серо-бежевого цвета, черный пиджак. В итоге мы остановились на мужском пиджаке. «В мужских отделах одежда качественнее, так как мужчины более практичны. Если вещь плохо пошита и мало прослужила, то они не вернутся к этому бренду», озвучал голос Татьяны из телефона. «Ничего себе!» А почему в женских брендах такое правило не действует? Разве, купив некачественную вещь, мы вернемся в этот магазин и купим еще? Да, так же, как с мужчинами. Расставшись с моральным уродцем, мы отправляемся к тому же прилавку за другим, таким же, и снова начинаем мучиться». «Должен произойти конец света, чтобы мы поняли, нам нужен другой тип мужчин, и поменяли дешевый прилавок на брендовый бутик. Только конец света». Кстати, чуть не забыла, по разрешению Татьяна купила еще одно красивое платье в бельевом стиле, такое соблазнительное и нежное, невинного сливочного цвета. Я была на седьмом небе. Так приятно» написала франциску, жду обратной связи. 13:40. Переделала все домашние дела, уложила сына, сижу, пью успокаивающий чай с ромашкой и травами. Хм, что-то давно телефон не бренчал. Ну-ка гляну, что там новенького на пинтерест. Странно. Я думала, что положила телефон в карман. 15:00. Плач. «Бегу, бегу, моя печенюшка!» Прощебетала я проснувшемуся сыну. «Где же, черт, возьми телефон?» Покушали, попели песни. Роман пошел бегать за кошками. «16.51». «Черт, может, выронила его на прогулке?» «21.40». «Ну, круто! Потеряла телефон?» «22.35». «Сколько, сколько?» «Теперь телефоны...» Стоит как телевизоры? Господи, придется брать кредит, потом выплачивать его? Нет. 23.30. Но вот новенький, розовенький телефончик. Ммм, такой чистенький, красивенький. Вот еще круче. Камера, операционка, еще больше приложений. Хочу, хочу, хочу. 1.12. Пора спать. 435 Что за пеликанье? Откуда этот чертов звук? С улицы? Ой, да какая разница. Спать охота. 520 двадцать. Черт, черт, будильник! Стоп! Будильник? Начала лихорадочно шарить под подушкой? Нет. Полезла под кровать? Нет. Черт, ну в самом деле! Да где же он? В темноте мелькнул едва уловимый огонек. Я вижу твой сигнал о помощи. Изрядно наловчившись, мне все-таки удалось вытащить его из-под груды всякой всячины, влезла пальцами во что-то мягкое. Фу! Вот она победа! Крепко обняла и прижала к сердцу, словно родное дитя. Видимо, Роман по своему обыкновению, раскидывающий все вещи отовсюду, где они сложены, случайно выкинул и мой телефон. В будущем стоит быть внимательнее и смотреть, где я оставляю ценный смартфон. Но ну, ничего себе! Начала читать уведомления. 5 ноября, 9:50. Сижу, пью чай». Рука в нетерпении обновляет список сообщений на сенсорном экране. Раз за разом. Ничего? Снова ничего? Да когда же он ответит? Неужели так сложно написать «да» или «нет» я не могу? Очень злюсь. Бзиньк! Чуть не подавилась. Ура! Франциск ответил. Да, предложение еще актуально. Хм, и это все... «Чёрт, да ты же редактор!» Честно говоря, ожидала, что он хотя бы поздоровается. «Хам!» Но отступать было уже поздно. Собрав всю волю в кулак, не в моих правилах трусить, я написала. «Здравствуйте, уважаемый Франциск! Я бы хотела с вами поработать, но ужасно вас боюсь. Ваше резюме показалось мне довольно резким и жёстким». Честно говоря, там всё было по делу. «Десять сорок. Нет уведомлений». «Чёрт! Двенадцать сорок. У вас одно новое уведомление». Это был Франциск. «Спасибо, что не на следующий день. Мог бы и быстрее отвечать. Здравствуйте, Ада. Я не такой уж и страшный. Давайте попробуем созвониться и поговорить». «Я страшно обрадовалась. Значит, он тоже живой человек». 13.10. Стоп. Это же надо с ним еще созвониться. Нет, не хочу. Он начнет задавать мне всякие заумные вопросики. Придется из себя кого-то корчить. 14.41. Вы знаете, я ужасно занята. Не могли бы мы с вами вести переписку в мессенджере? Конечно, без проблем. Чудненько. Можно расслабиться. Если что, загуглю его за умные словечки, и будет время подобрать достойные ответы. 15.30 «Ой, да чего ты так трясешься? Подумаешь, редактор!» Небрежно ответила Вивьен. «Он так грамотно разговаривает! Мне не по себе! Еще эти слова-паразиты! Черт! Ну вот опять! Да ладно тебе! Перешли мне, я послушаю. Давай!» а потом вместе его обсудим. Это обязательный пункт. Мы начали слушать переписку, все еще разговаривая по телефону. Ммм, такой сексуальный голос. Вив, а что? Ты просила, я комментирую. Я не об этом тебя просила. Ты знаешь, был у меня однажды любовник с таким же глубоким голосом. Да ну тебя! Я расхохоталась. Девятнадцать двадцать семь. Целый день переписывалась с редактором, и к вечеру, наконец, договорились о работе. Он приступит на следующей неделе. Двадцать два тринадцать. Засыпая, я начала размышлять. На удивление, Франциск оказался очень приятным человеком. Как интересно бывает. В голове у тебя один образ человека — то уже его определила в группу, уже повесила ярлычок, злой грубый, а он раз и оказался совсем другим. Мне, в отличие от Вив, его голос показался глубоким и окутывающим, таким домашним, словно он создавал особое пространство, в котором тепло и уютно. Но если быть совсем откровенной, все-таки его голос действительно был чертовым, Редактор субтитров